George Alan England Следы не откуда Они сидели у лагерного костерка небольшая группа американцев, которые возвращались от Гудзонова залива на юг из-за угрозы жестоких морозов. Сидели молча, закалённые невзгодами севера, привыкшие к неожиданностям, которые несёт человеку каждый новый день. Трое мужчин курили, две женщины жались друг другу. В вспышке пламени то и дело выхватывали из мрака ночи их лица на фоне карликовых елей. Негромкое журчание напоминало, что река Олбани напротив стремится к заливу, торопя покинуть эти необжитые места. И всё-таки заговорил наконец профессор Торберн, «Я никак не могу понять, какое отношение имеет этот простой круглый след на выступе скалы к исчезновению наших проводников». У него, сухаря по натуре, даже голос звучал сухо. «Просто невероятно!» «Проводники и знали, что к чему», — ответил геолог Джандрон. «Я тоже знаю». Он потеребил свои аккуратно подстриженные усы. Глаза у него тускло светились. Я уже видел такие следы раньше. На лабрадорах. И знаю, что происходило там, где они появлялись. Конечно, когда проводники забрались на целую милю в заросли, с ними что-то случилось, вмешалась жена профессора. Её сестра Вивиан не отрывала глаз от костра. Пламя подчёркивало её красоту, которую не могли испортить даже шотландский берет и свитер грубой вязки. Мужчины не стали бы так отчаянно стрелять и вопить, если только как бы там ни было. Они все трое уже мертвы, ставил Жандрон. Так что им уже ничего не грозит. А вот нам, нам до железной дороги ещё 2 1/2 сотни чёртовых миль. Да ладно, Жанди, возразил журналист Марр. У нас у всех просто нервы шатаны только и всего. Подкинь-ка мне табачку. Спасибо. До утра мы придём в норму. Вот так-то. А если уж речь зашла о призраках, и он пустился подробно рассказывать, как однажды разоблачил мошенника Спирита и доказал к своему удовольствию, что никаких потусторонних явлений не существует. Однако никто не стал его слушать, и в маленьком лагере посреди ледяной пустыни воцарилась тишина. Зловещая тишина. Холодные бледные звёзды смотрели вниз из безбрежного пространства, простирающегося за пределами привычного человеческого мира. На следующий день, когда группа причалила к берегу в нескольких милях выше по течению, чтобы перекусить, Жан Дрон обнаружил новый след и тихонько подозвал двух других мужчин. Пока женщины возились у костра, они изучили отпечаток. Он казался совершенно безобидным, Всего лишь кольцо, примерно 4 дюйма в диаметром, окаймляющее похожую на чашу впадину с возвышением в центре. Поверхность чаши покрывала глазурь, как будто гранит был оплавлен сильным жаром. Коренастый джендрон в плотной клетчатой куртке и парусиновых гамашах, нахмурившись, опустился на колени и пальцем осторожно ощупал гладкое углубление в скале. Давайте лучше уберёмся отсюда как можно скорее, не своим голосом произнёс он. Вам надо берегать свою жену, Тормерн, а мне? У меня есть Вивиан, и у вас? запротестовал Марр. За густыми ресницами его глаз зловеще сверкнул ревнивый огонёк. Сейчас вам нужен скорее психиатр. В самом деле, джандрон упрекнул профессор. Что-то у вас разыгралось в воображении? Да. Наверное, это из-за моего воображения. Он такой холодный, парировал геолог. От его дыхания закручивались лёгкие облачка пара. Обычное выбоина. Растудел Тормэрн, сгибая свою тущу угловатое туловище, чтобы изучить следы Похоже, вся жизненная сила профессора сосредотачивалась в крупном выпуклом черепе, где располагался великолепный мыслительный аппарат. Сейчас он приложил худую ладонь к основанию черепа и потёр затылок, словно у него заболела голова. Потом силой воли заставил себя быстро провести костлявым пальцем по краю углубления в скале. О, господи, она и вправду холодная, согласился он. А она вид как будто выжжена в камне. Невероятно. Вы, наверное, хотели сказать выморожено, поправил геолог. Журналист извичительно рассмеялся. Вот послушайте, как я об этом напишу, ехидно провозгласил он. Знаменитый геолог заявляет: "Ледяной призрак вымораживает впадины в граните". Джан Дрон даже ухом не повёл. Он зачерпнул горсть воды из реки и вылил в чашу. Лёд Выдохнул профессор. Сплошной лёд. Вода замёрзла мгновенно, добавил Жан Дрон, тогда как Мар при виде этого отмолчался. И имейте в виду, он никогда не растает. Говорю же вам, я видел такие кольца раньше, и каждый раз происходили ужасные вещи. Нечто выжигает такие впадины в камне. Выжигает с помощью космического холода. Нечто, умеющее использовать холод как постоянное состояние материи, нечто способное уничтожать материю, бесследно убирать её. Разумеется, всё это пустая болтовня, делано рассмеялся журналист, чувствуя, что его загнали в тупик. Всё это делает нечто, продолжал Джон Дрон. Нечто, которое нельзя убить пулей. Это оно поймало проводников в кустарнике, когда они сглупели и попытались убежать. Бедняги. На впадину в скале упала тень. Миссис Тормэрн только что подошла и услышала, что говорил Жан Дрон. Чепуха, попыталась выговорить она, но её так била дрожь, что губы не слушались. Вторую половину дня путники провели, не щадя сил, как в кошмарном сне, то гребя вёслами, то перетаскивая каноэ волоком, и наконец устроились на ночёвку среди прибрежных скал, нависающих над рекой. И всё-таки, заметил профессор после ужина, не надо впадать в панику. Я знаю, что рассказывают о невероятных происшествиях в глуши. Знаю людей, которые пугают слушателей своими бреднями. Но мы-то, слава богу, не дураки. У нас хватит мозгов, чтобы не позволить природе водить нас за нос. И, разумеется, везде во Вселенной, добавила его жена, приобняв Вивиан, действуют естественные силы. Ничего сверхъестественного просто не существует. Согласен, ответил Жан Дрон. А что вы скажете о силах за пределами нашей Вселенной? Вы в самом деле учёный? — съязвил Мар. Однако профессор, пригнувшись, раздумчиво произнес. «Эммм...» Наступила пауза. «Нет, вы вправду считаете, — спросила Вивиан, — что существует жизнь и разум где-то снаружи?» Джандрон взглянул на девушку, и ее красота, озаряемая красновато-золотистым пламенем костра, болью отозвалась у него в сердце. «Да, я так думаю», — ответил он. И очень опасная жизнь. Я видел это на севере. И хорошо это помню. Снова наступила тишина, нарушаемая только треском огня, шуршанием золы и рокотом реки. Тьма сократила мир до размеров освещенного пламенем круга, ограниченного лесом, рекой, до нависшими над головой тусклыми звездами. «Надеюсь, вы не ждете, что человек науки примет ваши слова всерьез». Прервал молчание профессор. Я знаю, что вы видели, и говорю вам, что это лежит за пределами человеческого разумения. Безмяго снова осехидничал журналист, в то же время непроизвольно потирая лоб. Так действует это нечто, в непоколебимой уверенности подтвердил Жан Дрон. Он взял тлеющую веточку и раскурил трубку. Огонёк чётко высветил его лицо. Нечто Нечто, для которых мы тоже что для нас муравьи, даже меньше. Веточка погасла. Тьма подступила ближе, как бы присматриваясь. Предположим, они существуют, проговорила девушка. Но как это связано со следами на скале? Их, ответил Жан-Рон, оставило одно нечто. Возможно, это его отпечатки. Эти нечто рядом с нами. Они находятся здесь и сейчас. Продолжительную паузу прервал смех Марра. И вы ставите после своего имени степени бакалавра и магистра? Если бы вы знали больше, парировал Жан-Дрон, то не были бы так чертовски уверены. Только невежество не знает сомнений. Однако, напомнил профессор Ни один серьёзный учёный не признавал постороннего вмешательства в жизнь нашей планеты. Да, конечно. А многие тысячи лет никто не допускал, что Земля круглая. Но что я видел, то видел. Так что же всё-таки вы видели? спросила миссис Торберн, и голос у неё дрогнул. Простите, но сейчас я не стану об этом рассказывать. Вы хотите сказать, Суховатая требовательностью уточнил профессор: "Что это а, нечто желает? Оно способно на самые чудовищные поступки, которые даже трудно себе представить, да, если вдруг мы ему понадобились. Но что могло этим нечто понадобиться от нас? Зачем вообще они сюда прибыли? Да мало ли зачем? Может им нужны какие-то материальные объекты?" А может и живые существа. Говорю же вам, они уже много раз бывали здесь, раздражённо заверил Жандрон. И брали то, в чём нуждались, а потом отправлялись обратно куда-то. Если одному из них вдруг потребовались мы, неважно по какой причине, оно нас заберёт, только и всего. Если же мы ему не нужны, оно просто не обратит на нас внимания. Ведь когда мы ищем в Африке золото, мы не обращаем внимания на горилл. А вот если нам нужна шкура горилы, то тем хуже для гориллы, верно? "Но «Ну, с какой стати?" спросила Вивиан. "Это ну, это нечто, не откуда вдруг решит, что мы ему нужны. А для чего нам нужны, скажем, морские свинки? Для экспериментов. Высшие существа используют низших для самых разных целей. Уверенность в том, что человек непревзойдённая вершина эволюции это грандиозный самообман. Так почему бы превосходящим нас существам не проводить над нами свои эксперименты? И каким образом, усомнился Марр. Человеческий мозг это самая высокоорганизованная форма материи из всех, что известны на нашей планете. Представьте, к примеру, что чепуха Вмешался профессор. И вообще, хватит об этом. Пора спать. У меня дико разболелась голова. Следующая пристань спальный мешок. Он, как и убежище женщины, тут же отправился на боковую, а Жан-Дрон и Мар засиделись у костра. Дров на случай пронзительного ночного холода они заготовили предостаточно. Огонь горел как-то необычно. Пламя было голубоватое с зелёными язычками. Наконец, геологу и журналисту надоело прибираться, и они достали свои спальные мешки. У костра было уютно. Не то, чтобы огонь мог защитить от нечто из межзвёздных дебри, но хотя бы ощущение создавал приятное. Сказывался инстинкт, порождённый миллионами лет проведённых под защитой стояночных костров. Вскоре Уставшие за день от нервного напряжения, борьбы с быстрым течением реки и бегства от чего-то невидимого и неуловимого, все уснули. Над ними нависло сверкающее звёздами бездна космического пространства с её непостижимым для человеческого разума мраком и холодом. Жандрон проснулся первым, когда на небе ещё занимался алый рассвет. Выбравшись из спального мешка, он первым делом взглянул на костёр. Огонь уже погас, хотя и не выгорел дотла. Дрова лишь слегка обуглились, как будто ночью здесь поработал гигантский огнетушитель. "Ух ты", проворчал Джон Дрон. Он окинул взглядом близлежащие скалы. Опять следы. Чего и следовало ожидать. Он разбудил Мара. Несмотря на насмешливое отношение журналиста, Жан-Дрон чувствовал себя с человеком своего возраста свободнее, чем с профессором, которому было под 60. "Оглядитесь вокруг", сказал он. "Оно где-то поблизости. Видите? Оно погасило костёр. Возможно, огонь ему как-то мешал, и где-то бродит вокруг". В его серых глазах вспыхнул огонёк. Полагаю, вам следует наконец-то признать реальные факты. Но журналист только дрожал и смотрел на него. Господи, что-то у меня сегодня с головой, с трудом выговорил он, потерев трясущейся рукой лоб, и направился к реке. Его самоуверенность испарилась. Он выглядел подавленным. "Ну и что скажете?" требовательно спросил Жан Дрон. "Видите эти свежие следы?" Чёрт вы побрали эти следы, выпалил Марр, добавив нецензурное ругательство. Он наскоро умылся и застыл на корточках у самой воды, вялый и ко всему безразличный. Жан Дрон, стараясь не обращать внимания на боль где-то в мозгу, тщательно обследовал берег. Повсюду оказались отпечатки, даже под водой у самого берега. Попадая во впадины на скалах, вода тут же замерзала. В следах на дне реки тоже белел лёд, лёд, который даже стремительное течение не могло растопить. Вот так дела, воскликнул он, раскуривая трубку и стараясь сосредоточиться. Ужас. Да, он чувствовал ужас, и в то же время не терял присутствия духа. Когда в голове немного прояснилось, он заметил, что следы тянутся цепочкой. Я расстояние между ними равняется примерно двум футам. Она наблюдала за нами, пока мы спали, отметил он. Что за чушь вы плетете? оборвал его Мар. Мрачное, адутловатое лицо журналиста осунулось. Скорее огня, ежать вы. Он выпрямился и неуверенно поплёлся прочь от реки. Потом вдруг дёрнулся и застыл, что-то разглядывая. Поглядите, Поглядите на этот топор, ткнул он пальцем. Жан Дрюно осторожно, не трогая лезвия, поднял топор за рукоятку. Лезвие покрылось синем от мороза. Нечто, отогнув острый край, выдавило на нём глубокий след. Это уже не метал, произнёс геолог. Он обсорбировался, как видно, нечто не различает типов материи. Для него что вода, что скала, что металл всё одно и то же. Вы в своём уме? огрызнулся журналист. Как ваше нечто может передвигаться на одной ноге, оставляя такие следы? Ну, оно может катиться, если оно дискообразное. Или крик профессора заставил их обернуться. Тормирн, шатаясь и махя руками, бежал к ним. "Моя жена!" задыхаясь, выпалил он. Ошеломлённая и споганная Эвиан стояла на коленях рядом с сестрой. "С ней что-то случилось", пробормотал профессор. "Там, посмотрите. Миссис Торнберн лежала без чувств. Она, правда, дышала, но прерывисто, затруднённо. Очевидно, её разбил паралич. Зрачки её полуоткрытых, лишённых выражения глаз невероятно расширились. Лекарства из походной аптечки никак на нее не подействовали. Следующие полчаса заняли панические сборы. Путники в суетливой спешке собрали вещи, уложили миссис Стормборн в каное и покинули проклятое место. Подгоняемый ужасом, трое мужчин и девушка налегали на весла, и, не жалея сил, не думая о пище и воде, не обращая внимания на береговые скалы, Боролись с сильным течением, стремясь уйти подальше отсюда. Их затруднённое дыхание смешивалось с плеском воды и клокотанием водоворотов. Бледное северное солнце висело над дикой местностью. Стаи комаров следовали за небольшой флотилией, зудя свои нудные песни. Но беглецы даже не обращали на них внимания. Лес, подступающий к реке с обеих сторон, казалось, смотрел на них выжидающе. Только через 2 часа каторжного труда усталость заставила путников найти прибежище в маленькой бухте, где пенис кружилась чёрная вода. Здесь они осмотрели жену профессора. Она была мертва. Оставалось только похоронить её. Правда, сначала Тормбаран не хотел даже слышать об этом. С упорством безумца он требовал вывести отсюда её тело, не взирая ни на какие опасности. Однако остальные понимали, что это невозможно, и через некоторое время профессор сдался. Несмотря на горе, Вивиан держалась восхитительно. Она прекрасно знала, что необходимо делать. Это её голос прочел молитву, это её руки, за неимением цветов положили на могильные камни пихтовые лапы. Ошеломлённый профессор не мог ни говорить, ни что-то делать. Ближе к концу дня путники снова пристали к берегу, пройдя немало миль вверх по течению реки. Их принудил к этому голод. Пихта никак не хотела разгораться. Каждый раз, как они её поджигали, она только тлела и тут же гасла, испуская густой смолистый дым. Бегляцы поели в сухаметку, напились сырой воды и загрузив самое необходимое в два каноэ, отправились дальше. Третье каноэ они отволокли к лесной опушке и оставили там образцы скальной породы, рабочие записи и научные инструменты. С собой прихватили только дневник Марра, компас, провиант, оружие и аптечку. Мы найдём оставленные вещи когда-нибудь, сказал Жандрон, стараясь как следует запомнить это место. Когда-нибудь. Когда Когда нечто уйдёт и вывезем тело, добавил Торнберн. И первый раз у него на глаза навернулись слёзы. Вивиан промолчала. Марс стал раскуривать трубку. Он, похоже, забыл, что теперь ничего гореть не хочет, даже табак. Вивиан и Джандрон заняли одно каноэ, на втором разместились профессор и Марс. Силы обеих пар были примерно равны, так что, выгребая против течения, они держались вместе. Путники то работали веслами, то отчаянно и тупо волочили свои каноэ. К вечеру они добрались до местности, которую приняли за Мататауэн. Едва они прошли еще милю вверх по реке, как бледное солнце в этом краю зловещей тишины опустилось за горизонт, и они разбили лагерь. Здесь они снова отчаянно пытались развести костёр, но даже спирт из аптечки не желал гореть. Дрожа от холода, они с трудом поживали кое-какую еду и забрались в спальные мешки. С приходом тьмы их снова придавила свинцовая тяжесть ужаса. Прошло много времени, пока над этим безжизненным миром, где только журчание реки нарушало тишину, появилась янтарная луна. Еле видно сквозь густую сетку хвои. Сейчас даже волчий вой стал бы для подников облегчением, но в этих краях, похоже, не водилось и волков. Лагеря окутали мрак и тишина, но все чувствовали, что нечто наблюдает за ними. Людям в минуты паники свойственно совершать глупости. Вот и Жан Дрон, которому туманила разум странная изматывающая головная боль, подумал Если нечто тронет Вивиан, буду стрелять, и положил рядом со спальным мешком револьвер. Конечно, в глубине души он понимал, что стрелять в пришельца из космического пространства или даже из четвёртого измерения бесполезно, но мысли у геолога путались. Всё шло наперекосяк, словно в кошмарном сне. Время от времени, приподнявшись на локте, он слушивался Но ничего подозрительного не происходило. Ему вспомнились лучшие дни, когда ему хватало здоровья, ясности мысли, оптимизма, когда ничто, кроме соперничества с Маром за внимание Вивиан, его не тревожило. Дни, когда шкварчание жарящегося мяса на огреющих уютом углях звучало приятной музыкой странствий. Дни, когда ветер или полярная звезда Стрек от мерной рулетки или плеск весел в прозрачной воде наполняли сердце радостью. Когда душа замирала от счастья, ловя ласковое слово или взгляд девичий глаз, суливший исполнение затаённых желаний. И вот теперь... Чёрт побери, я спасу её, чего бы мне это ни стоило! Яростно выпалил он, в то же время прекрасно понимая, что некоторых вещей... Избежать невозможно. Разве в силах муравей, шевеля своими усиками, антеннами, остановить губительный для него сапог человек? На следующий день нечто не появилось, и потом на утро тоже. Зато появилась надежда, что оно отстало от них, а может, и вовсе убралось в далёкий космос. Уже много миль торопливой работы вёслами остались позади. Подники прикидывали, что до железной дороги им оставалось всего неделя пути. Огонь снова начал загораться. Горячая пища и кофе чудесным образом повышали настроение. Но куда подевалась рыба? Невероятно, сказал как-то на полуденном привале профессор. Вы замечаете, Жандрон, что вот уже некоторое время вокруг незаметно никаких признаков жизни. Геола Камочекевно головой. Он уже давно обратил на это внимание, но держал язык за зубами. "Точно", поддакнул Мар, наслаждаясь табачным дымом. "Не видать ни андатре, ни бобра. И куда подевались белки и птицы?" "Мало того", добавил профессор. "Пропали гнусы и комары". Жандрон вдруг с удивлением осознал, что даже обрадовался бы появлению этих зловредных насекомых. После обеда у Мара вдруг испортилось настроение. Он стал в полголоса проклинать проводников, течения, груз и вообще все на свете. Профессор выглядел куда бодрее. Вивиан пожаловалась на жестокую головную боль. Джандрон дал ей последние таблетки аспирина. При этом он взял ее за руку и тихо произнес. «Я уберегу вас, чего бы мне это ни стоило. Не знаю, что с нами случится». Но что бы ни случилось, для меня главное ваша жизнь. Девушка долго смотрела на него, и он увидел в её глазах слёзы, потом почувствовал, как она пожала ему руку. Наверное, они никогда ещё не были так близки друг другу, как в этот момент, омрачённый тенью неведомого. На следующий день, а может, через 2 дня, они уже потеряли счёт времени, они набрели на лагерь лесорубов. Нет, скорее всего, прошло больше 2 дней. Так как бекон уже кончился, остались только табак, кофе, мясные кубики и галеты. Из-за отсутствия дичи и рыбы рюкзаки беглецов катастрофически опустели. В тот день, который по счёту трудно было разобраться, все четверо страдали от странной головной боли, кольцом сдавливающей голову. Профессор считал, что голова у них болит от солнца. Вивиан списывала это на ветер и отблески быстрой воды, а Мар во всем обвинял жару. Джандрон это удивляло. Он ясно видел, что вода в реке почти остановилась. Ветер стих, а небо затянули тучи. Путники затащили свои каноэ на трухлявый настил из еловых бревен и заняли брошенный лагерь. Вырубка наводила на мрачные мысли, хотя частично уже заросла молодыми топольками, клёнами и берёзками. В лагере стояли обычные для севера бревенчатые домики, грубо род на крышах был уже кое-где прорван. Видимо, это место покинули много лет назад. Даже остил, по которому брёвна скатывали в реку, прогнил и затрухлявил. Что-то не могу сообразить, воскликнул Мар. Куда сплавляли брёвна? Конечно же, вниз по течению, то есть в Гудзонов залив. Но ведь там никто не торгует ни елью, ни мягкой древесиной. Вы ошибаетесь, поправил его профессор. Любому дураку видно, что река течёт не в Гудзону, а совсем в другую сторону. Так что сброшенные туда брёвна попадут в залив Святого Лаврентия. Но тогда, спросила Вивиан, почему мы не можем отложить вёсла? ибо лест к цивилизации по течению. Но ведь мы так и делаем всё время, возразил профессор. Невероятно, что я должен объяснять вам очевидные вещи. Он возмущённо отвернулся и пошёл прочь. Я не специалист, но, пожалуй, соглашусь с профессором, раздумчиво проговорил журналист. Я обратил на это внимание ещё пару дней назад, когда солнце передвинулось. Что значит передвинулось? Уточнил Жандрон. "А вы этого не заметили? Я вообще не вижу солнца вот уже 2 дня. Пусть меня повесят, если я буду тратить время на споры с умалишённым", рявкнул Мар. Он не стал снисходить до объяснений и раздражённо ворча двинулся прочь. "И что нам теперь делать?" обратилась девушка к Жандрону. При взгляде на её печальные, споганные глаза, растерянно опущенные руки и, конечно же, такой женственный страх, У Джандрона сдавило сердце. — Мы действуем сообща. — Вы и я, — просто ответил он. — Нам с вами, вам и мне, придется спасать их одних самих. Их руки снова встретились и на мгновение задержались вместе. Несмотря на мертвый покой, верхушка елочки на краю опушки вдруг дернулась и скукожилась, словно от сильного мороза. Но мужчины и женщина этого не заметили. Изнурённые путники устроились в лачуге, которая раньше была столовой или спальней. Им хотелось снова почувствовать крышу над головой, пусть даже местами прорвана. Их радовали следы, оставленные прежними обитателями: несколько сломанных вешалок, пара лыж с истораванными креплениями, осколок зеркала, пожелтевший календарь за 1889 год. Жандро обратил внимание профессора на календарь, но тот лишь отмахнулся. Зачем мне эти канадские статистические отчёты, резко возразил он и принялся снова и снова пересчитывать стоящие в помещении койки. Его высокий лоб, под которым скрывался мощный мозг, покрылся каплями пота. Марк громко проклинал солнечные лучи, якобы пробивающиеся сквозь дыры в крыше. утверждая, что именно они вызывают у него головную боль. Между тем Джандрон не замечал никаких признаков солнечного света. — А вообще местечко-то неплохое, — заметил Марр. — Можно развести огонь в очаге и наслаждаться уютом. Правда, мне не нравится то окно. — Какое окно? — уточнил Джандрон. «Где — Где? Но Марр только рассмеялся в ответ. — Да. Жандрон повернулся к Вивиан, которая устало опустилась на длинную скамью у стены и уставилась на очаг. Здесь есть окно, обратился он к девушке. Не спрашивайте меня, прошептала она в ответ. Я я не знаю. Чувствуя, как в душе нарастает страх, Жандрон пристально взглянул на Вивиан и стал бормотать про себя: Меня зовут Олес Жандрон. Wallace Jandron, который живёт по адресу 18 Street 37, Cambridge, Massachusetts. Я в своём уме, и я не собираюсь терять рассудок. Я хочу уберечь её. Я прекрасно понимаю, что делаю, и я в своём уме. Я полностью в своём уме. После бессмысленных и бесполезных споров беглецы разожгли очаг и приготовили кофе. Это да ещё бульоны из кубиков с галетами заметно их подкрепили. Помог и лагерный домик, обветшалый и полуразрушенный, он всё равно оказался несокрушимой крепостью, которую не смогло бы преодолеть преследующее их нечто. Постепенно всё вокруг окутало тьма. Мужчины курили, радуясь, что табака пока что хватает. Вивиан лежала на койке, которую Жандрону устелил для неё еловым лапником. И, кажется, спала. Профессор жаловался, как ребенок, на волдыре отвесил на ладонях. Марту и дело беспричинно посмеивался. Внезапно он произнес. «А вот интересно, чего это нечто хочет от нас?» «Наши мозги, разумеется», — мгновенно отреагировал профессор. «Значит, Джандрон исключается», — съязвил журналист. «Но», — добавил профессор, — мог предположить, что нечто безжалостно расчленяет человеческие существа. И всё же он оборвал свою речь, с болью вспомнив свою умершую жену. Однако спросил Жандрон, что именно погубило множество людей в Испании? Валья де да Лиде Они умерли через несколько минут после того, как невидимая ничто коснулась их и оставила на каждом из них слабую красную отметину. Об этом много писали все газеты. Здор, зевнул Мар. А я говорю вам, упрямо продолжил Жандрон, что существует форма жизни, которая настолько же выше нас, насколько мы выше муравьёв. Мы не способны их увидеть. как муравей не способен увидеть человека да и вообще разве какое-нибудь муравей когда-нибудь мог представить себе человека это нечто оставило после себя тысячи следов по всему свету если бы у меня были при себе справочники рассказывайте это своей бабушке чарльз форт величайший авторитет в вопросах необъяснимых феноменов не сдавался джон дрон в своей книге проклятых описывает бесчисленное количество происшествий, которые наука не в состоянии объяснить. Он утверждает, что наша планета когда-то была ничейной, и самые разные существа боролись между собой за право обладания ею, чтобы пользоваться её богатствами. Но теперь над ней властвуют только победители в той борьбе. Я запомнил несколько фраз из его книги. В прошлом обитатели господствующего мира сваливались сюда с неба, бегали здесь, прыгали, плавали, летали. Они появлялись здесь в одиночку и огромными толпами, чтобы охотиться, вести разработки и торговать, но не могли оставаться здесь постоянно и устраивали колонии, где нередко пропадали безвозвратно. А ведь дураки этому верят. Ее едино заметил журналист, тогда как профессор молча заморгал и потёр своё выпуклое теми. "А я этому верю", упрямо проговорил Жандрон. "Наша планета буквально усыпана остатками былых цивилизаций, которые таинственно исчезли, оставив лишь свои храмы и памятники. Чушь! А как насчёт острова Пасхи? Как насчёт тех гигантских истуканов там и во многих других местах?" перу, юкатан и так далее. Могли их соорудить примитивные народы. Это было тысячи лет назад, отозвался Марр. И я хочу спать. Ради бога, прикусите язык. Ладно, ладно. Только скажите, как всё это объяснить? Какого всё-таки чёрта это нечто хочет от наших мозгов? Неожиданно вмешался в перепалку профессор. Что конкретно? «Ну а чего мы хотим одни из их форм жизни? Иногда мы едим их. Иногда берем у них что-то полезное для нас. Иногда просто изучаем. Может быть, нечто ставит над нами опыты. Как скажем мы, когда раскапываем муравейник. Не забывайте, человеческие мозги — самая высокоорганизованная форма материи в нашем мире». «Это верно», — согласился профессор. «Но для чего они им?» «Для питания, для экспериментов, как смазочный материал, да мало ли для чего!» Джон Дрон, как ему казалось, продолжал объяснять действия пришельцев, когда внезапно осознал, что вдруг проснулся в одной из коек. Он страшно замерз. Все тело у него окаменело, налилось тяжестью. На полу, под дырами в крыше, лежал слой снега. «Вивиан!» — отчаянно выкрикнул он. Торберн? Мар? Никто не ответил. Отвечать было просто некому. Преодолевая боль, Жандрон выбрался из койки и окинул помещение сонным взглядом. Внезапно он увидел профессора, и у него перехватило дыхание. Торберн лежал на койке лицом кверху, вытянувшись во весь рост. Его восковое лицо застыло в маске ужаса, а открытые глаза с невероятно расширенными зрачками заставили джон дрона попятиться на лбу профессора отпечаталось багровое кольцо и череп под ним провалился словно всё его содержимое исчезло вивиан прохрипел геолог оставив в покое мёртвое тело и бросился к койке где спала девушка там никого не оказалось на очаге в котором лежали полусгоревшие поленья потушенные видимо каким-то газом Всё ещё стоял Кофеник. Жидкость в нём превратилась в сплошной лёд. От Вивианы журналиста не осталось и следа. На одном из стропил, державших крышу, охваченный ужасом Жан-Дрон различил цепочку ледяных отпечатков, круглых и глубоких. "Вивиан! Вивиан!" В ответ тишина. Дрожащий, еле стоящий на ногах, полуслепой от ужаса перед неземными явлениями Жанрон медленно ввёл взглядом домишка. Рюкзаки, все припасы исчезли. У него не осталось ничего, кроме кофейника и револьвера. Тупо глядя перед собой, с ощущением того, что голова у него пуста, как лопнувший барабан, он захрамал наружу, на снег. Снег. Он косо падал на землю, сыпался с серых небес. На деревьях не осталось ни листка. Березы, клёны, тополя — все они стояли с голыми ветками. Только ели и другие хвойные оставались блекло-зелёными. В реке на мелководье тонкий ледок был припорошен снегом. Лёд? Снег? Охваченный ужасом, Джандрон осматривался вокруг. Неужели могло случиться, что он не приходил в сознание три-четыре недели? Как? Внезапно хлопья снега с верхушек стоящих вокруг деревьев стали падать вниз. Геолог заковылял по двум присыпанным снегом отпечаткам ног, которые вели к причалу. Его тело словно налилось свинцом. Тяжело, с хрипом дыша, он наконец добрался до реки. Глаза у него болели даже от тусклого блеска воды. Он растерянно заморгал, обнаружив, что одно каноэ исчезло, и прижал ладонь к голове. которое, казалось, всё туже и туже сжимала железная нить. "Вивиан! Мар! Ау!" Даже эхо не ответило на крик. Весь мир окутала тишина, тишина и грызущий холод. Всё вокруг затопило зловещее серое мглой. Через какое-то время, хотя время сейчас практически исчезло, Жандрон потащился обратно в лагерь. И снова зашёл в домишко. Избегая смотреть на труп профессора, он устроился возле очага и попытался обдумать своё положение. Но голова отказывалась работать. В мозгу колыхалась какая-то бесцветная муть. Снег продолжал сыпаться сквозь дыры в крыше. Эй, нечто, почему ты не забрала меня? Неожиданно даже для себя выкрикнул Жандрон. Вот же я здесь. Чёрт бы тебя побрал, иди и возьми меня! Голоса. Внезапно он услышал голоса. Да, снаружи кто-то был. Единственный кем нечто пренебрегло, он встал, дохрамал до двери и выглянул наружу. В серой мути возле причала виднелись две фигуры. С тупым безразличием Чандрону узнал девушку Имара. Для чего я им снова понадобился? мелькнула у него мысль неужели они не могут оставить меня одного и уйти он не чувствовал сейчас ничего, кроме раздражения потом здравый смысл всё-таки взял верх и он понял, что его спутники о чём-то спорят вивиан, чей свитер грубой вязки сплошь покрылся снегом, стояла рядом со освобождённым от тонкого льда каноэ и куда-то показывала рукой мар энергично жестикулировал Наконец он, выругавшись, повернулся к девушке спиной и пригнувшись, направился в лагерь. "Но послушайте!" крикнула Вивиан вслед ему, снова указывая рукой, куда течёт река. "Нам надо туда!" "Мне не надо никуда!" огрызнулся Маар. "Я остаюсь здесь". Он шагал с голой головой. Снег серебрил отросшую у него наище как щетину. Но быстро таял на макушке, словно его мозг поражён лихорадкой, нагрелся до невероятной температуры. Я собираюсь остаться здесь на всё лето. Веки у него набрякли, между искривлёнными высокомерной и злой усмешки губами поблёскивали зубы. Отстаньте от меня. Вивиан поприлась следом за ним, спахивая похожий на пепел снег. Жандрон равнодушно за всем наблюдал. Жалкие людишки. Внезапно Маро увидел геолога на пороге домика, и замер, точно вкопанный. Вынув револьвер, он нацелил его на Жандрона. "Вон отсюда!" выкрикнул он. "Умерт, так умер! Чего тебе не лежится? Убери пушку, идиот!" Жандрон постарался говорить убедительно. Девушка остановилась, пытаясь понять, что происходит. "Мы сумеем выбраться отсюда, только если будем держаться вместе". Ты наконец уберёшься и оставишь меня одного, не унимался журналист, не опуская револьвера. Жан Дрон по-прежнему безразличный ко всему, посмотрел на обращённое к нему дуло. Странное любопытство владело им. Что интересно почувствуешь, когда в тебя выстрелят? Марна жал на гашетку. Щёлк. Выстрела не прозвучало, осечка. Мар злобно расхохотался и тяжело двинулся вперёд. "Это пойдёт ему на пользу", провозгласил он. "Пусть больше не возвращается". Как понял Жандрон, Мару показалось, будто он упал замертво, но он чувствовал, что как и раньше стоит у входа в домик живой и здоровый. "Он отодвинулся от двери. Неважно, жив он или мёртв, главное спасти Вивиан". Журналист подошёл к двери, постоял, глянул под ноги, Хмыкнул и зашёл внутрь, закрыв за собой дверь. Жан Дрон услышал, как опустилась струхлявая деревянная щеколда, и изнутри донёсся смех, чудовищный в своём злорадстве. Потом геолог вздрогнул, чувствуя чьё-то прикосновение к плечу. "Почему вы просили нас таким образом?" услышал он жалобный голос Вивиан. "Почему?" Он повернулся, хотя ему было трудно смотреть ей в глаза. Послушайте, твёрдо произнёс он. Я согласен на всё. Пусть будет так, как вы считаете, а пока просто забудьте о том, что было. Нам надо выбраться отсюда. Профессор Умер, Амар сошёл с ума и заперся в домике. На мне зачем здесь оставаться? У нас есть шанс спастись. Пошли, он взял её за локоть и попытался увести к реке, но она вырвалась и отступила назад. Его сильно кольнуло ненависти, горевшей в её глазах, словно чья-то морозная хватка сковала его тело. "Пойти с вами?" резко спросила девушка. "О, боже, ну конечно," ответил он, охваченный волной гнева. "Иначе я убью вас прямо сейчас. Ничто не должно завладеть вами ни в коем случае." Острый холод пронзил Жандрона до мозга костей. На снегу рядом с лагерем вдруг протянулась цепочка чашеобразных следов. От них поднимался еле заметный голубоватый порог немыслимого мороза. «Куда вы смотрите?» — в упор спросила девушка. «На эти следы. На снегу. Вон там. Видите?» Он указал в том направлении дрожащим пальцем. «Снег? В это время года? Откуда он возьмется?» Джандрон почувствовал к девушке жалость, смешанную с любовью. На ее красном берете, на выбивающихся наружу завитках непокорных волос, на свитере, всюду по-прежнему лежал свежий снежок, а она стояла перед ним и уверяла, что сейчас лето. Джандрон усилием воли заставил себя выбраться из вязкого болота безразличия. «Надо действовать!» «Лето, зима, какая разница!» — заявил он. Вы пойдёте со мной. Отчаяние ожесточило его, и желая спасти девушку, он грубо схватил её за плечо. В глубине души он понимал, что готов даже на убийство. Он знал, что если потребуется, задушит её голыми руками, но не оставит здесь, где нечто вершит свою злую волю. Вы пойдёте со мной, настойчиво повторил он. Или клянусь Господом Богом, За дверью послышался крик Мара. Он становился всё пронзительнее, всё громче, всё истошнее, резал слух точно крик индейцев-проводников, которые, как теперь казалось, очень давно пытались убежать от неведомой опасности. Крик не прекращался, он возносился всё выше и выше, словно из торгнутой из тела человека непредставимой в нашем мире агонией. Выше, выше! И вдруг прекратился. Жандрон навалился на дощатую дверь. Щукол дотреснула, и дверь распахнулась. Вскрикнув, Гёлок отшатнулся и дрожащей рукой прикрыл глаза. Пошли отсюда, Вивиан, не подходите, не смотрите. Шатаясь и что-то бормоча, он двинулся прочь. Из двери выползло существо, отдалённо напоминающее человека. Уродливое, переломанное, скрученное Изувеченное, истерзанное, окровавленное. Оно и извивалось, и корчилось. Это существо? Да, это был мар. Содрогаясь и поскуливая, он повернулся на бок, двигая руками, как раздавленные муравьи, шевели тусиками-антеннами. Порывисто и бессмысленно. Испуг у Джандрона тут же исчез. Он уже вполне уверенно подошел к судорожно-глотающему воздух марру, Из двери домика несло каким-то диковинным, неземным запахом. Порог покрывала тонкая серая плёнка чего-то маслянистого. Жандрон схватил за родовитую руку журналиста. Мар приоткрыл мутные, невидящие глаза. Он производил впечатление животного, у которого сломан позвоночник, но жизнь ещё держалась на волоске. Животного после вивисекции. Жандрон потащил его по снегу прочь от домика. Лишённый сил и парализованный, Мар не сопротивлялся, позволяя себя тащить, и только иногда еле заметно дёргался. Девушка с белым, точно снег, лицом шла за ними следом. Так они приблизились к настилу на реке. Всё, убираемся отсюда, с трудом выговорил Жандрон. Мар промолчал. Но когда Жандрон попытался затащить его в каноэ, Хтели журналиста, вдруг пробудилась дикая, безотчётная ярость. Она выразилась в судорожной какой-то злорадной попытке сопротивления. Губы Мара покрылись кровавой пеной. Подобный дикому зверю, он издавал ужасающие звуки, катаясь по земле, выл и царапался, пытаясь вцепиться зубами в ногу Жандрона. Наверное, Так же ожесточенно сражались люди в те невероятно далекие дни, когда на земле еще не наступил даже каменный век. А Вивиан... она ему помогала. Яростно, как тигрица. Вдвоем они едва не одолели Джандрона. Им удалось повалить геолога, и все вместе рухнули в черную реку, которая стремительно потащила их куда-то под лед». Тогда Жандрон плюнул на всяческие моральные ограничения, на осторожность. Он был готов пойти даже на убийство, если это потребуется. И ему всё же удалось взять верх над бешеной парочкой. Связав причальным тросом избитых до потери сознания Вевиан и Мара по рукам и ногам, геолог затащил их в большое каноэ и оттолкнулся от причала. И тут же его окутал мрак полного беспамятства. Алка несколько недель спустя в Монреале, в госпитале Королевы Виктории, Джон Дрону узнал, как и когда отряд канадской лесной охраны обнаружил их дрейфующими в озере Моасуамукиак. Понимание произошедшего просачивалось в его мозг постепенно, пока он освобождался от заполнявшего голову густого тумана. Главным для него было то, что Мар умер, а девушка осталась жива. Это ему было под силу выдержать. С этим можно было вернуться в реальный мир, к обычной жизни. В общем, Жандрон выкарабкался. Время излечило его, как излечило и девушку. После такой долгой разлуки они смогли наконец встретиться и поговорить о былом. Жандрон осторожно проверил, что сохранилось о Вивиан в памяти. Оказалось, что ничего. поэтому он на голубом глазу сочинил для нее детальную историю об опрокинувшемся каное и трагической гибели всей группы, кроме них двоих. Девушка поверила ему. Джандрон осознавал, что судьба обошлась с ними благосклонно. Но Вивиан так и не смогла понять, почему ее муж сразу же после свадьбы попросил ее не носить обручальное, да и вообще любое кольцо. Мужчины такие странны это изречение к счастью годится на все подобные случаи. Жизнь, украшенная для Жандрона любовью Вивиан, связала их прочным узлом в обычную семейную пару. Но временами, когда вдруг просыпается воспоминание о космических тайнах, приближение к которым грозит безумием, или когда Жандрону ненароком попадается на глаза какое-нибудь кольцо, Его сердце вновь пронзает невыносимый холод, оживляющий ужас перед неведомым. И тогда во мраке за границами нашей вселенной ему чудится нечто, которое даст Бог никогда до скончания времён не появится больше на земле. Жорж Алон Энгланд. Следы не откуда. Рассказ читал Олег Булдаков.